Ведь то, что раньше принято было только во время неурядиц, в печальную для государства пору, теперь делают для удовольствия, меняя одежду ради праздничных дней. Если я хорошо тебя знаю, ты, оказавшись в роли судьи, счел бы, что мы не должны ни во всем уподавляться на колпаки толпе, ни во всем от нее отличаться. Впрочем.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 Пусть среди полной безмятежности душа готовится к трудностям, Среди благодеяний фортуны копит силы против ее обид. Солдаты в мирное время идут в поход, хоть и не на врага, а насыпают валы, изнуряют себя ненужной работой, Чтобы хватило сил на необходимую. Если не хочешь, чтобы воин дрогнул в бою, Закаляй его перед боем. Этому правилу исследовали следовали те, Кто каждый месяц подражал беднякам, Доходя чуть ли не до нужды, Но зато потом не боялся зла, Которому приучил себя. Только не думай, что я говорю О тимоновых трапезах, О бедных коморках и прочих причудах,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 И поймешь, что для спокойной уверенности не нужна фортуна, что ни сверх необходимого, то она даст, и гневаясь. И нечего тебе думать, будто ты делаешь что-нибудь особенное, ведь то же самое делают много тысяч рабов, много тысяч бедняков. Твоя заслуга только в том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 Твердое не загорится и от самого сильного пламени, а сухое. И легко воспламеняемое даже искру вырастет до пожара. Да, Луцилий, слишком сильный гнев кончается безумием. Поэтому следует избегать его не только во имя сдержанности, но и ради здоровья. Будь здоров!